Дано. Наставник отправляет меня к мажорам, там меня угощают коктейлем, от которого у меня сносит крышу на почве секса. Человеческая часть моей сущности, к счастью, сумела справиться с гормональным взрывом у охотника и не позволила случиться беде. Вопрос. Знал ли наставник, что такое возможно? Даже не обсуждаем. Знал. Это я тут новичок. А он живет в Новосибе так давно, что мхом покрылся. Значит, знал. По меньшей мере, предполагал и понимал риск того, что я могу там сорваться и устроить черт знает что. Второй тогда вопрос к залу. Зачем ему это? Проверка. Демонстрация. Попытка убить? Не. Последнее полный бред. Есть и более простые способы. Значит, проверка. Хотел понять, смогу ли я удержаться. Или все-таки демонстрация. Показ дикого ликвидатора детишкам клана, чтобы они рассказывали о происшествии родителям. Смысла в этом я не вижу. Но это не значит, что его тут нет. Тут же кругом политика у этих ноусов Что делать сейчас? Наркота вроде из тела вышла, спасибо внезапному кроссфиту. Идти домой и получать нагоняя от старших родичей или вернуться в клуб и извиниться. Поставить всем по пиву и поржать вместе с ними, над новичком. Второй вариант предпочтительней. Свои косяки лучше разруливать по горячим следам. Так, Гогл. Куда меня занесло? Когда через 10 минут осторожного бега я приблизился к караоке-клубу «Ильм», моему взгляду предстала выбитая дверь фальшивки. Сморщившись, наверняка моих рук дело, я шагнул внутрь, готовясь приносить извинения здешнему вахтеру и обнаружил его лежащего в луже крови. Живого, но от чего то неспособного пошевелиться. «Э, братан!» Присев рядом с ним, я до боли закусил нижнюю губу, Это же не я. Точно не я. Такого не было. Я бы запомнил. Там... Ваня. Хриплым шепотом произнес искалеченный новус. Только сейчас я обратил внимание на места, из которых лилась его кровь. Рваные раны, из которых торчали осколки костей. Ступни, колени, локти и кисти были словно в фарш перемолоты. А еще в животе у лежащего торчал толстенный, свежеструганный кол. не «Это точно не я». «Дети, они за ними пришли». «Кто? Охотники за вампирами?» От абсурдности ситуации я выдал первое, что пришло мне в голову. Новус закатил глаза, затем открыл их и одними зрачками указал на подсобку. «Иди, у меня позвоночник перебит. Помоги».